Глава 18. Путь к выбору. «А я знаю, зачем ты сюда ходила», — сообщила Белёна, стоило мне на несколько шагов отойти от дома Лопатиных. «Здесь ведьма жила, от которой тебе дар достался. Это она монету заговорила. Только ничего больше ты не получишь, потому что она дар свой не использовала. Колдовством не занималась и даже травы целебные не собирала». «Я послала бы назойливого призрака куда подальше, да посторонние люди не поймут, если услышат. Подумают, что я сама с собой разговариваю». Дар Серафимы включал в себя и целительские способности тоже, а работала она фельдшером, поэтому утверждение «дар не использовала» звучало смехотворно. Колдовского зрения бабуля не имела, но при наличии способностей к целительству оно и не нужно. Многие знахари болезни просто чувствуют. Не просто так, ведь она в медицину подалась. И о травах Серафима знала много, я это поняла еще до того, как получила ведьмовской дар Акакия. У Беллона нет возможности правильно оценить то, чем я теперь обладаю. Поэтому она имеет всякую чепуху в надежде, что я по наивности снова начну принимать все ее слова на веру. Идти домой не хотелось. Там все напоминает о тех, кого у меня отняли. Там больно и грустно даже тогда, когда я заставляю себя на что-то отвлечься. Особенно тяжело в детской. Я даже заходить туда не хочу, чтобы не скатиться в бесполезное уныние. Плакать в моей ситуации полезно, да, но не постоянно же. Вечером на улице прохладно. Лучшее время для агрофитнеса, поэтому большинство местных жителей торчат в своих огородах пятыми точками кверху. А те, кто не считает сельскохозяйственный труд необходимостью, наверняка День села отмечают. Праздник же. Детишки только по улицам на велосипедах гоняют. Я побродила немного по вечерним улочкам в поисках здания, хотя бы отдаленно напоминающего бывший медпункт, но ничего не нашла. Спросила у подростков, которых встретила на одной из улиц, тоже впустую. Потом встретила женщину, которая заносила в один из дворов самоката и игрушечный грузовик. Она сказала, что медпункт давно развалился. Его после этого полностью снесли, а участок отдали под застройку, и на том месте теперь стоит продуктовый магазин. Эта информация сделала мою прогулку бесцельной. Обелена за прошедший час успела намазолить глаза до такой степени, что желание упокоить ее стало практически непреодолимым. Возвращалась я через центр. Уже основательно стемнело, и в одном из окон клуба был хорошо виден свет. Я подумала, что Галина может что-нибудь знать о Серафиме. Она ведь семь лет живет в Мизгиревке и успела застать эту бабулю живой. Увы, дверь клуба оказалась закрытой на замок, и домой я вернулась ни с чем. Не совсем с пустыми руками, но и без той информации, на которую рассчитывала. Вспомнила о болотнике, но устраивать ему допрос при Белене не хотелось. Ее присутствие вообще начало меня так жутко раздражать, что хотелось выть. И не прогонишь ведь все равно вернется. А игнорировать не получается, потому что она нудит без умолку. Такое впечатление, что Мария ее ко мне в качестве помехи приставила, а не помощницей. Дойдя до ворот нашего дома, я сняла с себя защиту, чтобы лишний раз не обижать Нефёда. На него и так шишки со всех сторон сыпятся. Думала, что Белёна воспользуется этим и начнет мне прямо в ухо бубнить от тщетности моих попыток вернуть мужа и сына, но она исчезла. Но это понятно. Дом защищен, внутрь ей не попасть, а ночью люди спят, поэтому и смысла ошиваться поблизости и следить за мной вроде как больше нет. Зато граф был рад моему возвращению, так будто я не на два часа гулять ушла, а на неделю его бросила. Сначала обтявкал, а потом начал подпрыгивать и пытаться облизать мне руки. «Я недавно тебя кормила, отстань!» Отмахнулась я от его щенячих ласк и снова с жалостью подумала о Нефёде, которому приходится голодать. Подумала и поняла, что не могу стерпеть такое издевательство над другом. Вошла в дом, включила в гостиной свет, села на диван и нашла в телефоне номер Марии. Вряд ли она его сменила, я ведь не единственная ее клиентка. «Здравствуй, Эля!» После недолгих длинных гудков донесся из динамика незнакомый женский голос. «А я все жду, когда же ты наберешься смелости поговорить». «Но «Ну вот прямо сейчас она бралась, ответила я. «Если рассчитываешь на истерику, обломись». Ох, какие мы дерзкие!» — усмехнулась она. «Не боишься, потому что уверена в безнаказанности?» «Зря». «Вот только пугать меня не надо», — попросила я. «Ты и так уже испортила мне жизнь настолько, что дальше просто некуда. Я все равно найду способ вернуть мужа и сына». «Ну, поищи, поищи», — насмешливо разрешила она. «Сильно только не усердствуй, а то переутомишься. И виноватого заодно в себе поискать попробуй, а не в других». Я у тебя ничего не отнимала. Ты сама от семьи отказалась, когда решила снова в магию нос сунуть. Тебя ведь предупреждали, что ведьмы на одиночество обречены». «Ага», — согласилась я. «Вопрос только в том, кто их на это обрекает. Домовому возможность питаться верни, будь любезна». «Не верну». Он был предупрежден о таком наказании. Ты теперь можешь либо попытаться снять с него мои оковы, либо просто вышвырни эту нежить на улицу. Бездомные домовые долго не живут, поэтому новое пристанище для себя он быстро найдет. Ну или исчезнет. Мне от него все равно пользы никакой нет, после того, как ты на дом защиту сделала. Тебе самой-то не кажется странным, что ты мне ради него звонишь, а не для того, чтобы спросить о муже и ребенке. «А ты разве не упоминала, что я от них отказалась?» Парировала я и завершила звонок. Старалась говорить спокойно, а внутри прямо клокотала все от гнева. Я еще и виновата. Одно только радовало. Люди с комплексом Бога обычно себя переоценивают. Мария, без сомнения, ведьма была очень могущественная. Но с такой степенью самоуверенности она точно где-нибудь ошибётся. «А я подожду». Пусть и дальше считает меня никчемной. Пусть следит, пусть насмехается. Рано или поздно наступит и мое время смеяться. Остаток вечера я потратила на систематизацию имеющейся у меня в наличии информации о домовых. Решила все записывать, потому что так оценивать результат проще. Нашла несколько противоречий между старыми знаниями и новыми а потом копнула чуть глубже и наткнулась на много интересного, о чем я раньше никогда даже не задумывалась. Это как в любой науке. Изучение нужно начинать со снов, чтобы потом методом классификации и анализа что-то понять более детально. Очень жаль, что для ведьм и колдунов на самом деле не существует учебных заведений вроде Хокбартса. А то я с превеликой радостью пошла бы туда учиться. Почему нет таких школ и вузов? Почему люди изучают глубины океана и космос, но наотрез отказываются признать существование мира магии? Да, познать этот мир дано далеко не всем. Да, он пугает. Но разве не все неизведанное поначалу выглядит пугающим и опасным? Ведь такой мир существует, а мы упорно это отрицаем, тем самым позволяя плодиться криворуким самоучкам вроде меня которые действительно опасны. Что мы знаем о нежите? Да ничего. Есть сказки, мифы, религиозная оценка, но систематизированных знаний нет. Никто этим не занимается. Любой бестиарий — это собрание заблуждений, основанных на страхах и домыслах. Даже понятие «нечисть» употребляется как синоним нежити хотя у этих определений принципиально разное происхождение и значение. Я искала в своих новых знаниях подробную информацию о домовых, а докопалась до того, что в некоторых случаях даже слово «нежить» звучит для представителей непознанного магического мира как оскорбление. Кому-то такое углубленное изучение несуществующих наук может показаться бессмысленным и скучным времяпрепровождением, но мне это было необходимо. Если врождённую пустоту в моей душе можно заполнить только магией, то пусть это наполнение будет полноценным. Не бывает практики без теории. И даже быть просто теоретиком для меня это уже огромное достижение. Я ведь ничего не знаю о колдовстве и о том мире, с которым теперь постоянно соприкасаюсь. Вообще ничего. Никогда даже не пыталась освоить тот объем бесценных знаний, который у меня был прежде. Училась, да. Но хватало только вершки. Исключительно ту информацию, которая была полезна в текущий момент. Что я сделала в первую очередь, когда получила новый дар? Обрадовалась и сразу же пошла делать соляную ловушку для призрака. А я попыталась выяснить, почему призраки не любят соль. Нет, конечно. Зачем? Работает и ладно. Я же не разбираю чайник на запчасти, чтобы понять, как он устроен. А в магии так нельзя. В ней все имеет значение. Нельзя быть просто потребителем. Просидев за кухонным столом несколько часов, я извела на записи весь стержень в шариковой ручке и поняла, что мне придется расставлять приоритеты и делать выбор. Вариантов два. Либо я корчу из себя ведьму и бездумно использую имеющиеся знания и магические ресурсы, пытаясь немедленно вернуть семью, либо трачу уйму времени на учебу. И становлюсь, если не магистром колдовских наук, то хотя бы профессионалом. Это выбор не между семьей и магией, а между сочетаниями «быстро, но криво» и «долго, но правильно». Быстро у меня получится то же самое, что и в прошлый раз. Я снова наделаю ошибок, и в финале буду жестоко обманута. Мой враг — не время и даже не Мария. Мой враг — это я сама, только я. Разве ядовитые грибы виноваты в том, что люди ими травятся? Нет, они не виноваты. Виновен только тот, кто не научился отличать опасное от безвредного. Мария училась тому, что умеет три долгих столетия. Да, она выбрала путь зла и тьмы, но и на этом пути существуют развилки и перекрестки, о которых нужно знать, чтобы не заблудиться. А у меня даже пути никакого нет». У меня есть только проблемы и желание немедленно их решить. Сказала себе, буду учиться. Учусь? Нет. Бегаю по деревне в поисках волшебной пилюли, которая поможет мне освоить все новые знания за один присест. А такой пилюли нет. Даже если бы я нашла записи Серафимы, в них пришлось бы разбираться. Да, так легче. Но у меня ведь теперь не только ее дар. а как Акакий точно никаких записей не оставил. Мне все равно придется самой как-то его наследие в голове устаканивать. На дворе уже светало, когда я сложила исписанные листы в аккуратную стопочку и пошла спать. Чему я научилась за эти часы? Ничему. Нашла то, что искала? Нет. А почему? Да потому что поставила перед собой сразу несколько задач и пытаюсь решить их одновременно. Вернуть семью, освободить Нефёда понять связь между Марией и карпунинами найти ведьмовское убежище Серафимы, стать ведьмой. Вместо того, чтобы начать с малого и постепенно двигаться к большему, я снова хватаюсь за все сразу. На чём-то одном сосредоточиться не могу. Взять хотя бы мой первый собственный защитный заговор от нежити, которым я очень горжусь. Он работает, да, и хорошо работает. Вот только нежить бывает разное по происхождению. А я это не учла, потому что не догадалась разобраться, для начала от кого защищаюсь. Ну хотя бы этот мизер я усвоила. Нежить это перерождение человеческих душ. Прямая отсылка к реинкарнации, но с оговоркой на то, что наш мир населён куда большим видовым разнообразием, чем мы предполагаем. В школе нас учат, что в природе существует четыре царства живых организмов: это животные, растения, грибы, И бактерии. Те, кто посвятил себя углубленному изучению данной темы, заявляют о том, что макросистема на самом деле состоит из большего количества элементов. Но все подобные утверждения опираются на научные исследования. О царстве духов не говорит никто, поскольку положить дух под микроскоп невозможно. Все теории, так или иначе связанные с бесплодными существами, считаются утопическими. А такие существа есть и они тоже созданы природой. Домовые, лешие, нявки, черти, водяные, русалки – они существуют не только в сказках и мифах. Они могут быть бесплотными или обладать способностью к временному воплощению. У них есть разум и воля. Низшие духи вроде маховиков и нявок похожи на животных, рыб или птиц, живут только инстинктами, приспосабливаются к окружению, но не проявляют признаков души. С высшими все намного сложнее. Но меня не эта классификация заинтересовала, а другая. Есть истинные существа, а есть перерожденные. Истинные это древнейшие представители своего вида. Их нельзя назвать прародителями, потому что духом размножения не свойственно. Они вечны, и уничтожить их практически невозможно, потому что люди ничего не знают о природе этих существ. А с перерождёнными всё намного проще. Перерожденные это и есть реинкарнации человеческих душ. Если человек в прошлой или следующей жизни может быть птицей или зверем, то почему бы ему не стать, например, кикиморой? Кикиморы ведь тоже вид, хоть и не изученный. И для такой реинкарнации даже не всегда действует правило о том, что прошлая жизнь должна быть забыта. Боятся перерожденные существа многого, но главное их можно упокоить, потому что душа, даже после реинкарнации, остается человеческой. Перед сном я перебрала в памяти всех духов, с которыми успела познакомиться за прошедший год. Белена в расчет не брала, с ней и так все понятно: она не существо, а просто неупокоенный дух. Если следовать этой классификации, то получалось, что истинные существа не боятся ни святой воды, ни святой земли, ни крестного знамения. Они ведь намного раньше этой религии появились. Возможно, даже раньше всех религий, какие сейчас есть. Кто в лесном мог свободно перемещаться по кладбищу? Маховиков я там ни разу не видела, лесавок тоже. Перевёртыши границы святой земли никогда не переступали. Правда, земля там сотни раз с тёмным колдовством осквернялась, и назвать ее святой можно с большой натяжкой, но все же. Водяной и то меня из кладбищенской канавы вытащил на ту сторону, где могилок нет. А леший по кладбищу ходил. Ему там не нравилось, но он был единственным, кто беспрепятственно пересекал незримую черту. Получалось, что в заповедном лесу только он был истинным существом, а все остальное — население состояла из перерожденных. Суть в том, что нежитью можно называть только перерожденных существ и призраков. Истинные — это особый подвид. Мой заговор был направлен на защиту именно от нежити, но он сработал и на Нефёда, и на другого домового. Получалось, что Нефед тоже когда-то очень давно был человеком. Это открытие дало мне сразу два результата. Во-первых, я поняла, что заговор придется переделывать. А во-вторых, мне стало стыдно. Нет, я знала, что у Нефёда есть душа, но не думала, что человеческая. А я обращалась с ним как с бестолковым домашним питомцем. Вроде бы и невелико знание, а значение у него большое. Я хоть раз просила домового рассказать о себе. Интересовалась его прошлым а он молча терпел бесцеремонное обращение и втихаря обереги для моей семьи делал. Пока я ворочалась сбоку-набок, изводя себя угрызениями совести, наступило утро нового дня. Сон все равно наотрез отказывался принимать меня в свои спасительные объятия, поэтому нужно было вставать, приводить себя в порядок, завтракать, кормить домашних животных и составлять план действий на обозримую перспективу. Надо было двигаться, ведь в движении жизнь, а я лежала в постели, гладила кошку, смотрела в потолок и мечтала о том, чтобы кто-нибудь решил все мои проблемы за меня. Было бы здорово заснуть, а потом проснуться от детского плача, толкнуть в бок спящего Власова и сказать, что теперь его очередь выяснять, что опять не устраивает Владислава Анатольевича. Было бы замечательно просто жить так, как живут все нормальные люди. Часы в моем телефоне показывали четыре часа утра, когда с улицы донесся шум. К воротам нашего дома подъехал автомобиль. Двигатель умолк, хлопнула дверь. Я не заперла на ночь калитку, поэтому услышала и шаги во дворе, и радостный визг графа. Но вот какая из этой собаки охрана, если он тявкает только на домового, а всех представителей рода человеческого обожает безмерно, независимо от их намерений? В дверь постучали. Я все таки заставила себя встать, накинула поверх тонкой сорочки халат и пошла открывать дверь очередному незваному гостю. «Привет, Эль!» На пороге стоял Мирон Карпунин, мужчина, которому я нравилась и который когда-то нравился мне, расчетливый циник, разочаровавшийся в любви, безвольный предатель, трусливо поджимающий хвост в присутствии своего властного отца. Человек, который за 35 лет так и не смог найти в этой жизни свои собственные ценности. «Привет», — ответила я и открыла дверь шире. «Входи, Мирон Олегович». Я предчувствовала, что и этот день тоже начнется с очередного сюрприза, но не думала, что с такого неприятного. Чай, кофе? «Душ», — ответил Карпонин на мое негостеприимное предложение, не соизволив даже извиниться за ранний визит.